Госпитализация в Институт Максимова Перед госпитализацией мне нужно было сдать несколько обязательных больничных анализов. Мазок ПЦР для определения коронавируса, тест на антитела к вирусу кори и так называемый госпитальный комплекс, включающий в себя анализы крови на ВИЧ, сифилис и гепатит. Я снова порадовался тому, что на дворе был 2023 год. Я не мог самостоятельно доехать до офиса лаборатории инвитро, но мог всего за тысячу рублей заказать выезд специалиста на дом. Процесс мне понравился всем, кроме звонка сотрудника инвитро около 6 часов утра. Впрочем, я понимаю, что это была только моя проблема, так как я снова попал в необычную группу пациентов. В целом, анализы крови принято сдавать рано утром, в идеале до завтрака. Но в моем случае это не имело значения, так как результаты специфических тестов на антитела к вирусам точно не могли зависеть от времени забора крови. Я сказал позвонившему молодому человеку, что он может приехать в любое удобное ему время, хоть даже поздним вечером, чем немного его порадовал. Теперь ему нужно было чуть меньше торопиться к другим пациентам. Он приехал в районе полудня, взял у меня несколько миллилитров крови, и уже на следующее утро мне на электронную почту пришли результаты проведенных исследований. Я немного переживал из-за теста на коронавирус. В прошлый раз, когда я сдавал тест по возвращению в Россию из-за рубежа, он оказался положительным, хотя никаких симптомов я не чувствовал. Я, разумеется, совершенно напрасно, боялся, что какая-нибудь мелочь вроде ложно-положительного теста на SARS-CoV-2 может поломать мои планы госпитализации но, к счастью, результаты всех анализов были отрицательные. Было 8 января 2023 года, и уже на следующий день я должен был ехать в больницу за лечением, о котором практически ничего не знал, но на которое очень сильно надеялся. Разумеется, мы с Элли не могли не перерыть весь интернет в поисках живой информации об этой процедуре. Под живой информацией я подразумеваю истории, рассказанные не врачами, а пациентами. Оказалось, что в социальной сети ВКонтакте есть небольшая группа, которая называется «Высокодозная химия плюс ТСК при РС». Разумеется, большинство из 2300 участников сообщества можно отнести к интересующимся, но все же там было достаточно людей, прошедших эту процедуру в прошлом. Большинство постов было посвящено организационным вопросам, сбору денег на оплату и улучшениям, ухудшением состояния спустя какое-то время после процедуры, что для меня было значительно менее интересно, чем информация о непосредственном лечении. Уже завтра я должен был на месяц лечь в больницу, и единственным способом узнать подробности казалось общение с секретарем профессора Настей, но я ни в коем случае не хотел отвлекать ее отдел расспросами, вызванными пусть и не совсем праздным, но все же банальным любопытством. Неизвестность, конечно, пугала, Но отказываться от терапии последней надежды я бы в любом случае не стал. И потому допрос не имел никакого практического смысла. Я очень надеюсь, что моя книга сможет более-менее подробно ответить на все эти вопросы, которые возникали перед госпитализацией у меня, и тем самым поможет коллегам-склеротикам в случае необходимости быстрее принять правильное решение. Утром 9 января, проснувшись и позавтракав, мы с Элей начали собираться. Она хотела проводить меня до больницы, и я был этому очень рад. На самом деле собирала чемодан только Эля, потому что мне в то время уже слишком тяжело давались даже самые простые действия. Предварительно я уточнил у Насти, будет ли в больнице возможность постирать белье, так как 30 комплексов трусов, носков и футболок у меня просто-напросто не было. И Настя поспешила меня успокоить. Все вопросы, которые я мог задать, ранее уже были заданы кем-то другим, а потому были своевременно учтены при организации лечения. Мне не нужно было думать вообще ни о чем. В огромной пироговской больнице так или иначе можно было найти абсолютно все, что мне могло понадобиться. Мне также не нужно было думать об оплате и даже брать с собой кошелек, так как я полностью заплатил за лечение со счета фирмы еще в конце декабря. Такой платеж, очевидно, находится в серой налоговой зоне, но по условиям УСН наша компания должна отчитываться только о доходах, к тому же расходы на воскрешение генерального директора при соответствующем запросе налоговой, думаю, были бы хоть и нестандартным, но вполне логичным обоснованием для этого перевода. Впрочем, платеж осуществлялся в адрес УФК по городу Москве, и потому вряд ли мог доставить какие-либо проблемы в будущем. Федеральное казначейство, как и любая другая организация, едва ли станет оспаривать целесообразность перевода денежных средств на свои собственные счета. Мне нужно было добраться на восточный конец Москвы, и я очень порадовался тому, что на дорогах, несмотря на первый рабочий день в году, совсем не было пробок. По этому поводу шутят, что после двух недель беспробудного пьянства все забывают, кто за кем стоял. Тем не менее, дорога все же занимала 40-45 минут, И перед поездкой я был вынужден предупредить водителя о том, что в любое время могу попросить остановить машину, и что если он не хочет, чтобы я испортил кожаный салон его Мерседеса, в случае такой просьбы ему лучше сразу съехать к обочине. Помню, что поездка была не очень приятная, несмотря на максимально удобный автомобиль и успокаивающую компанию Элли. К тому моменту я не выходила из квартиры чуть более пяти месяцев, и, оказавшись вне дома, сразу же начал испытывать необъяснимый и достаточно сильный дискомфорт. Тем не менее, дорога прошла без происшествий, и довольно скоро мы приехали к воротам Пироговки, где нас традиционно встретили бюрократические трудности. Водитель сказал охраннику, что мы едем в отделение гематологии, и что он покинет территорию больницы сразу же после того, как высадит пассажиров. Но, как я уже говорил, Государственные служащие не очень хорошо умеют слушать слова, и мне пришлось позвонить Насте, чтобы она заказала для нас пропуск. Дальше хуже. Проехать на территорию мог только пациент и водитель, и мне пришлось в салоне такси экстренно прощаться с Элей, которая, по мнению охранника, своим появлением на территории больницы могла угрожать безопасности сотрудников и пациентов. Нам пришлось прощаться совсем не так, как мы рассчитывали исключительно из-за глупых и необъяснимых бюрократических правил, и это ужасно раздражало. Я практически не помню, как оказался в отделении клеточной терапии. Вероятно, процедура регистрации из гуманных соображений проходила уже после заселения в палату, хотя вполне может быть и такое, что она просто не сохранилась у меня в памяти. Помню, что первое время в палате было очень холодно, так как окно было приоткрыто на протяжении всех новогодних праздников. Однако медсестры сразу же принесли мне портативный обогреватель, и уже к вечеру температура в помещении стала приемлемой. Рассказывать про первый день в больнице традиционно нечего, кроме разве что знакомства с моими новоиспеченными коллегами. Я был в значительной степени удивлен, что среди них не нашлось ни одного русского человека. В первую рабочую неделю года нас было всего пятеро. я армянка Рузанна и целых три человека, рожденных в Марокко, но проживающих в Амстердаме – Мхант, его сестра Науэль, за целый месяц я так и не научился правильно выговаривать ее имя, и Маджида. Мхат и Науэль представляли собой достаточно редкий случай одновременной болезни сиблингов – родные братья-сестры. Такое случается в одном из примерно 50 тысяч случаев. Также меня несказанно удивило наличие аж трех марокканцев-склеротиков, примерно одного возраста, проживающих в Амстердаме и одновременно приехавших на терапию стволовыми клетками в Москву. Население Амстердама чуть более 800 тысяч человек и лишь около 3%, 24 тысячи, проживающих в городе людей – марокканцы. Фантастические совпадения в последнее время буквально окружали меня. Чуть после обеда в палату зашел профессор Денис Анатольевич Федоренко познакомиться и вкратце рассказать о том, что и почему они собирались со мной делать. Разумеется, прежде всего, нужно было удостовериться, что мой организм сможет выдержать введение химиотерапевтических препаратов, и для этого его, как и предупреждала Настя, было необходимо обследовать со всех сторон. После обследований следовала стимуляция стволовых клеток, В течение 4 дней мне должны были делать подкожные уколы препарата, стимулирующего выделение гемопоэтических стволовых клеток в кровоток, а затем каким-то образом собрать эти стволовые клетки в пакет и убрать в морозильную камеру. После забора стволовых клеток начинался цикл жесткой иммуносупрессивной химиотерапии. Его целью было полное уничтожение иммунных клеток моей крови по той причине, что некоторые из них зачем-то атаковали миелиновую оболочку нервов. После опустошения крови, пакет с моими стволовыми клетками должны были достать из морозильника и влить обратно в мой кровоток, оказавшись в котором, стволовые клетки начали бы делиться и превращаться в лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты и прочие циты. В результате этих манипуляций, примерно через месяц у меня должна была появиться новая кровь, и предполагалось, что даже если новая кровь и начнет дурить, то случится это как минимум через несколько лет после трансплантации. После разговора с профессором я действительно поверил в то, что процедура сможет мне помочь. Не в последнюю очередь благодаря личности профессора, о которой я обязательно расскажу чуть позже. Также в тот день я узнал, что для обозначения расписания процедур схемы введения медикаментов и плана действий на случай непредвиденных ситуаций, в медицине используется включающая в себя все эти детали понятие «протокол». Далее по тексту я буду для удобства использовать слово «протокол» в его медицинском значении.